Я сидел в одном из кресел капитанской каюты Орегана, испытывая легкое чувство зависти. И было из чего? Капитанская каюта Маккейна втрое просторней моей. Если учитывать, что и сам Орегана во столько же раз больше, все объяснимо. И тем не менее, я слегка завидовал. В капитанскую каюту Небесного Странника вмещается не так много предметов. Ложе... Правда, достаточно широкая, чтобы на нем не было тесно даже вдвоем. Железный, прикрепленный к палубе болтами сундук с корабельной кассой. Обеденный, он же и рабочий стол, с трудом умещающий команду из девяти человек. Узкий шкаф для вещей в углу. Несколько полок для разных мелочей. И, по сути, все. На Орегано же даже есть куда поставить кресло. Кровать отделена пологом, и остается еще достаточно места, чтобы развернуться. Поначалу наш разговор шел о многих вещах. Выяснилось, что Орегано тоже направляется в Апситолет. Этому я нисколько не удивился. Апситолет мало того, что самый крупный город на севере Эгостера, так еще и чуть ли не единственный. Затем мы заговорили о случившемся. Вот здесь кончик острооточенного карандаша в руке Миккейна ткнул в точку на карте. Вероятно, мы прошли слишком близко. Теперь все стало на свои места. Миккейн указал на то самое место, так называемую ловушку, которой небесный странник не так давно обогнул по дороге в эту, так похожую на раковину, бухту. Вообще-то мы могли пройти южнее. «Наша встреча с Орегано не состоялась бы, и неизвестно, чем тогда закончилось бы нападение разбойников на корабль Миккейна». «Судьба! Кто они, эти люди, напавшие на корабль?» – спросил я. «Вполне возможно, за этим нападением кроется какая-либо тайна». Капитан слегка поморщился. «Обычные разбойники. Их в джунглях Эгостера хватает». Ты же сам знаешь легенды, что корабли коллегии всегда полны сокровищами древних. А тут выдался такой удобный случай проверить, так ли это на самом деле: Я уж был открыл рот, чтобы поинтересоваться, куда именно направляется орегану Если, конечно, этот факт не является очередной страшной тайной коллегии. Когда услышал: люка Кануэль, ты все-таки поменял медальон! Голос Миккейна: прозвучал ровно так, как будто он всего лишь констатировал факт. Действительно, я поменял медальон навигатора с медного на золотой, и теперь, в отличие от прежнего, его можно носить на груди, не пряча под одеждой. Тот медный мне подарил сам Миккейн, когда я сдал экзамен, дающий право занимать на небесных кораблях должность навигатора. И я стыдливо прятал его за воротом, Медь, она и есть всего лишь медь, было дело. Мне пришлось его поменять, капитан, пожал я плечами. Прежним мне пришлось воспользоваться. Кстати, спасибо за него. Он мне очень помог. Дело не в самом медальоне, а в камне, вправленном в него, в так называемом Брунде. Сам Брунд абсолютно ничего из себя не представляет. Обычный камешек черного цвета. Никоим образом не относящийся к драгоценным. Но именно брундом можно разрушить Лхас, не боящийся ничего, кроме желтого тумана и чрезмерной нагрузки. И я его использовал, чтобы спасти жизнь Николь, а заодно уж и себе самому. Почему-то я решил, что Миккейн начнет выпытывать подробности, но ошибся. А может, он просто не успел? потому что за спиной скрипнула дверь. Увидев, как быстро поднялся на ноги Миккейн, я решил, что в каюту вошел кто-то из коллегии, причем далеко не самое последнее в ее иерархии лицо. И действительно, лицо оказалось далеко не самое последнее ни в самой коллегии, ни даже в герцогстве. Настолько оно выглядело симпатичным, даже красивым. Впрочем, как и сама девушка, стройная, высокая, в васильковом платье, удивительно идущим цвету ее глаз. Мой взгляд скользнул к той части тела, по которой мы сразу определяем, что имеем дело именно с женщиной, будь она даже в мужской одежде. Декольте не было особенно смелым, но открывало достаточно, чтобы придать полет фантазии. Волосы у незнакомки время от времени меняли цвет, становясь то огненно-рыжими, как в былые времена у капитана Маккейна, то и сине-черными, а то и вовсе светлыми, почти белыми. А еще иной раз на их кончиках вспыхивали разноцветные крохотные искорки. Никакого волшебства во всем этом нет. Дело в заколке, несомненно, сработанной мастерами древних. Среди вещей, обнаруженных в руинах, порой и не такие диковины попадаются. Мне даже рассказывали, что существуют ожерелья, увеличивающие грудь. Уж не знаю, на вид или по-настоящему. А уж меняющий цвет глаз я и сам видел несколько раз. Почему-то они попадаются значительно чаще остальных. Нет, поразительно умны эти древние к чему женщинам подбирать платье и украшения к цвету глаз, когда можно сделать наоборот. Девушка была удивительно хороша собой. Увидь я ее еще полгода назад, у меня бы дыхание перехватило от восторга. Но не после моей встречи с Николь. В сравнении с ней девушка явно проигрывала, пусть только и в моих глазах. «Не помешаю?» – спросила незнакомка – И тут же, не дожидаясь ответа, присела в одно из кресел. Присела очень изящно. Все-таки далеко не всем женщинам, даже красавицам, присуща особо грация. Но это обладало ею в полной мере. «Нисколько, Рокуэль! И как вы могли такое подумать?» Быстро ответил ей капитан Миккейн. Я слегка удивился его реакцией. В ней явно читалось не стремление угодить высокой особе, от которой так много зависит, а живой интерес к очень красивой девушке. Миккейну далеко за сорок, но настоящая старость к мужчине приходит тогда, когда женская красота перестает его волновать. Если такое бывает. Девушка, чье имя я узнал благодаря Миккейну, смотрела на меня с явным любопытством. Ну, и чем оно могло быть вызвано? Тем, что я спас корабль, на борту которого она находилась. Но, во-первых, спас я его далеко не один. И, во-вторых, большую опасность представляли не негодяи, напавшие на Орегано, а сам корабль. Хотя вряд ли Роквель об этом даже подозревает. Да и видеть она ничего не могла. Наверняка девушка находилась в своей каюте, если вообще не в трюме, в самом безопасном месте на корабле. Роквель, кстати, никак не может быть благородных кровей, иначе Миккейн обязательно назвал бы ее леди. Но ничего, недалеко то время, с такой внешностью ей обязательно быть женой какого-нибудь барона, а то и вовсе графа. «Вряд ли она достанется богатому торговцу сукном или оловом, если я вообще хоть что-нибудь во всем этом понимаю». Девушка продолжала смотреть на меня с интересом, и я осторожно поерзал в кресле. Чем же он может быть вызван? Капитан Сорингер. А правду говорят, что в Антире нет ни одной женщины. Мне пришлось невозмутимо пожать плечами. «Да, госпожа Рокуэль». Это действительно так, но будь их там великое множество, все они выглядели бы бледно в сравнении с вашей красотой. Про себя добавил. Кроме Николь, конечно же. Девушка восприняла мои слова как само собой разумеющееся. И чему тут удивляться? Наверняка таких и подобных комплиментов она слышит во множестве, причем ежедневно. Но откуда она знает о нашем безумном полете в Антир, поселок собирателей Куири? О море мертвых? Рассказывают, там нет ни единой живой души, ни в нем самом, ни в небе над ним. Вот уж кого-кого, а женщин там точно нет. Разве что на Горуде, хотя теперь и самого Горуда нет тоже. Оно мертвее некуда, море мертвых, госпожа Рокуэль ответил я. Сколько мы над ним не летели, ни разу нам не пришлось увидеть ни птиц в небе над ним, ни рыб в его глубинах. Называйте меня просто Роквейль, без всякой госпожи, улыбнулась вдруг девушка. Надо же, у нее и улыбка такая же славная, как вся она сама. Это, наверное, так захватывающе побывать в местах, о которых так много рассказывают, и куда так сложно попасть. Глаза ее горели восторгом. Явно Роквейль из той породы взбаломошных девиц, что очень любят приключения и пускаются в них при первой же возможности. Думал я, вежливо ей улыбаясь. Вот и случай, произошедший с ней сегодня, она рассматривает как одно из них. Но страшно даже представить, что случилось бы с ней, Попади она в руки напавших на ореган разбойников Рокуэль запомнила бы это на всю жизнь, если бы, конечно, сумела вырваться из их лап. Сомневаясь, что папа девушки, кем бы он ни был, смог бы ее выкупить. А теперь единственное ее желание поскорее попасть туда, куда она летит, чтобы рассказать обо всем, что успела с ней приключиться. После появления девушки мне стало понятно, почему на борту корабля нет ни единого окудника коллегии. Рокуэль куда-то везут, либо по ее собственной прихоти, либо по желанию ее родителей. Такое изредка происходило и раньше, когда я сам служил на этом корабле. Орегана использовали как пассажирский корабль для двух-трех пассажиров, как правило, очень важных персон. И еще скажите, Люкануэль, что именно я должен сказать, мне узнать не удалось, потому что слово взял капитан Миккейн. Рокуэль, удачно совпало так, что спасший нас капитан Сорингер тоже направляется в Апситолет. И если хотите прибыть в город вовремя, вы ведь не откажетесь от того, чтобы попасть туда на корабле капитана Сорингера. Капитан Миккейн посмотрел на девушку. Роквейл одарила меня каким-то непонятным взглядом и кивнула. После чего Миккейн обратился уже ко мне. «Господин Сорингер», – чуть ли не произнес он, – «Рокуэль, необходимо попасть в апситолет как можно быстрее. Скажите, вы сможете взять ее на борт Небесного Странника? Ведь, судя по вашему рассказу, именно туда вы и направляетесь?» Разумеется, за определенную плату. Я пожал плечами. Смогу, конечно. Буду весьма польщен, если такая прелестная девушка, как Роккоэль, станет пассажиркой моего корабля. И плата вовсе не понадобится. Только опасаюсь, что особых условий мы предоставить не сможем. Мой корабль, к сожалению, мал. Вы ведь путешествуете не одна, поинтересовался я у девушки. Вряд ли она отправилась в путь с мужем или женихом. Она явно не замужем, возможно, даже не помолвлена. Но девушки и ее положение обязательно имеют сопровождающих. Вопрос в том, сколько их? Да, Люка Нуэль, со мной Батси, служанка. Хвала Создателю только одна. Уж для двух женщин место мы точно найдем. Ну так что, Сорингер? Капитан Миккейн смотрел на меня как мне показалось, с надеждой. «Сочту за честь», — только и ответил я. «Ну так я пойду собирать вещи», — заявил Роквель, поднялась с кресла и скрылась за дверьми. Миккейн не стал провожать девушку взглядом, и я, глядя на него, тоже постеснялся, хотя сзади она должна была выглядеть не менее привлекательно. «Чем я еще могу вам помочь, Миккейн?» Наш разговор дошел, наконец, до главного. Лхассами я, конечно же, с ним поделюсь. При необходимости даже теми, что не принадлежат мне лично. В долгом путешествии на острова они могут нам понадобиться. Но коллеги обязательно мне все возместит. Но камни мало поменять. Потребуется еще и настройка привода. Тут мне вспомнились умоляющие глаза Аднера, просившего, чтобы мы не распространялись о том, что ему подвластна настройка приводов. Странно даже. Наладить их на небесном страннике он предложил сам. И вдруг непонятно откуда такая таинственность. «Запас камней у нас есть», охотно сообщил мне Миккейн. «Недаром же корабль принадлежит коллегии. Думаю, что и настройки не слишком сбились. Из гнезд мы извлекли их крайне осторожно». Кстати, с недавних пор на каждом корабле коллеги есть человек, который умеет их настраивать. Вслед за ост Зейнской торговой компанией такой договор с гильдией заключила и она. Еще бы не очень осторожно, треснутые это. Извлекать их по-другому никому и в голову не придет. Но дело еще и в том, что мне пришлось сажать корабль на землю очень быстро. И, как следствие, посадка получилась не самой удачной. Капитан Миккейн поморщился так, будто мог выбирать и принял не самое лучшее решение. В общем, набрать полную скорость и высоту будет неблагоразумно. Поприсутствуйте при том, как Орегано поднимется в небо. Если все будет в пределах допустимого, я вам просигналю, и вы с чистой душой отправитесь в Апситолет. Орегано прибудет туда позже. Кто она? Поинтересовался я. Надо же мне знать хоть что-то о своей будущей пассажирке, чьей жизнью Миккейн так не хочет рисковать. Дочь очень влиятельного лица из коллегии, ответил Миккейн. Очень-очень влиятельного, со значением добавил он, посмотрев вверх. Примерно так я и подумал с самого начала, как только увидел девушку. Эти господа могут себе позволить очень многое, хотя бы из близости к короне, хотя и сама по себе коллегия очень могущественна. Я понятливо кивнул Миккейну, даже не пытаясь узнать, чья именно она дочь. Мог бы сам сказать. Оставалось выяснить еще кое-что. «Миккейн, вы точно сможете долететь до Пситолета без настройки приводов?» «Не беспокойся, Люк», – заверил меня капитан Орегана. «Нам бы только в апситолет попасть. Не будь рокуэль той, кем она является, и не спеши она так, как она спешит, мне бы и в голову не пришло просить тебя об этой услуге. Все же набрать полный ход я не рискну». Миккейн выглядел виноватым. «По сути, то, что произошло с Орегано, случилось по его вине». Пройди он от обозначенной на карте ловушки чуть дальше, ничего бы не случилось. Вероятно, капитан очень спешил. Для себя я решил. Прослежу за тем, как Орегано поднимается в воздух, и если он поведет себя не так, как должен, плевать на то, что моя пассажирка спешит. Человеческие жизни дороже, и на Орегано их без малого полсотни душ. Когда я вышел из каюты капитана Миккейна, выяснилось, что Роккоэль не только успела собрать вещи, но и переодеться. Новое платье, намного скромнее, с глухим воротом под самое горло, оказалось ей не менее к лицу, прикрытому, кстати, светлой вуалью на шляпке из тонкой соломки. Вероятно, я появился на палубе вовремя, потому что, когда выходил из каюты, едва не столкнулся с незнакомой девушкой, как раз пытавшейся постучать в дверь. «Батси!» – решил я. Другой девицы на Орегана оказаться просто не может. На кораблях коллегии с этим очень строго. Батси выглядела вполне симпатичной. И фигура хороша, есть все, но в меру. Милые конопушки, яркие синие глаза, смотревшие на мир несколько наивно. Но в сравнении с Роккоэль Батси явно проигрывала. Даже не фигурой или одеждой, скорее породой.